Глава 6 а р т е м с мамой продолжали убираться в доме. Погром, устроенный за какие-то полтора часа, оставил после себя столько обломков, что полностью избавиться от них удалось лишь к началу следующей недели. К счастью, папа не вспомнил о желании непременно починить всю мебель, и Марина Викторовна торопилась ж е ч ь е в отцовской коптильне. Юноша по-прежнему следил за двором. Из окон гостиной поглядывал на кусты, ложся и л спать не раньше часа ночи но ничего подозрительного так и не заметил за эти дни папа п е р е р ы л все книги в дедушкиной комнате даже разобрал его рабочий стол в надежде найти очередной тайник однако новых документов не обнаружил 19 примет заложив руки за спину сергей николаевич расхаживал по гостиной из которых 13 гришавин переложил на карту осталось 6 но где они этого никто не мог понять перебрали уже все возможные варианты внимательно перечитали записи корчагина просмотрели карты протрясли книги прощупали стены в кабинете все было тщетно ни единого намека на приметы подготовка к экспедиции затягиваласье с р г е й николаевич уехал в ракуск пытался вызвонить профессора надеялся договориться с ним о комментарии для статьи даже заглянул к нему в г о с т и Но жена Тюрина сказала, что тот уже второй день, да поздна сидит в университете, занятый каким-то важным проектом. Сергей Николаевич оставил для друга записку с просьбой подготовить хоть небольшую заметку о золоте д ё м и н а а сам поехал в редакцию своей газеты. Убедить главного редактора в том, что история Корчагина оправдает вложенные в нее средства, было непросто. Пришлось пообещать сенсационное открытие. которая перевернет представление общественности. «Представление о чем?» — хмуро спросил редактор. «Обо всем». Сергей Николаевич по неизменной привычке большими шагами расхаживал по кабинету. «О геологическом строении Саян, об истории...» «Истории чего?» «Да что вы, в самом деле, Аркадий Иванович! Тут такое дело, а вы...» «Ладно, с ней, с историей Саянами, золото Демина. Это будет сенсацией!» Деньги на экспедицию я все равно найду. Думаете, м а л о изданий захотят в этом участвовать? Думаю, мало. Напрасно. Вы только представьте. Сергей Николаевич, три шага пересекая кабинет, говорил о славе и новых спонсорах, которые непременно обрушатся на редакцию, о возрождении газеты, о возвращении старых тиражей. Аркадий Иванович, посмеиваясь, слушал своего корреспондента, наперед, зная все, что он скажет. — Ты же понимаешь, мне нужны гарантии. «Гарантии — Гарантии? — удивился Сергей Николаевич. — Ну да, гарантии. — Тебе не знакомо это слово? Напрасно — Напрасно. Аркадий Иванович закурил к э п т а н Блэк с ароматом вишни. Во все редакции курить разрешалось только ему. Остальные спускались в курилку на первом этаже. — Я договорюсь с Метрохином. Отлично — Отлично. Сергей Николаевич хлопнул ладоши. Он уже п о д у м а л т о нужно будет самому обратиться к владельцу газеты, а делать этого не хотел. Митрохин не любил принимать у себя корреспондентов, да и редактору такая вольность не понравилась бы. При двух условиях, хоть при десяти, слушаю. Сергей Николаевич развернул стул стоявшего у редакторского стола, сел на него и всем видом показал, что готов слушать. Достаточно двух. Во-первых, ты сейчас передаешь мне копии документов, — Всех, что вы там нашли в сейфе. Считайте, что уже передал. — Во-вторых, ты до следующей недели напишешь подробную историю семьи Корчагина, а его отношениях с дочерью, с внуком, да и вообще с родственниками. — Это еще зачем? — удивился Сергей Николаевич. — А ты сам подумай. Аркадий Иванович глубоко и настойчиво затянулся, так что на кончике сигареты заострился длинный мерцающий уголек. — Нет никаких гарантий. что вы там, в своих горах, что-то найдёте. Но о Митрохину такая история не нужна. Шли, шли, ничего не нашли, это можно выбросить на помойку. Значит, надо подстраховаться. Виктор Каюмович Корчагин, человек известный, его имя привлечёт читателя. Вот мы и напишем, что знаменитый учёный с мировым именем, доктор геологических наук, г е о л о г а м и н е р а л о г и ч е с к и х Тем более доктор, геолога минералогических наук, автор сотни научных работ, у него их больше 500 еще лучше. Так вот, автор более 500 работ по геологии и так далее, сошел с ума, одержимый навязчивой идеей найти золото Демина, разругался с родственниками, довел до нервного срыва единственную дочь, напугал своим поведением внука, а потом в порыве безумства ушел в тайгу и там пропал. Оставил письмо, запретил близким идти по его следам, однако приложил к письму карту с призывом помочь ему. Явное раздвоение личности. Наша газета не смогла пройти мимо. Мы организовали экспедицию в поисках ученого. С мировым именем, — прошептал Сергей Николаевич. Именно. Найти его не смогли, да и сами чуть не погибли. Например, в лапах медведя. Какого медведя? но Это тебе виднее, какие там медведи. Точно, что не гималайские. Аркадий Иванович, и это твой единственный шанс? Митрохин потребует гарантий. Он должен быть уверен, что не останется без материала. Такой материал его устроит, уж я-то знаю. Если найдете золото и что-то там еще, пожалуйста, история про безумного Корчагина уйдет в стол. Мы объявим его героем, напишем о страданиях непризнанного ученого... с мировым именем. Ну да, о том, что никто не верил в его открытие. Коллеги обсмеивают, институт не дает денег, и он идет один, без снаряжения. Гибнет ради своей идеи. Гибнет в отчаянии, никем не понятый, всеми отвергнутый. Но благодаря нашей газете, правда восторжествовала. Ты читаешь мои мысли. От редактора Сергей Николаевич вышел озадаченный. На ладони он еще чувствовал тепло от рукопожатия с Аркадием и в а н ч е м печати, которой они скрепили устное соглашение. Сергей Николаевич понимал, что предает Марину Викторовну. Она никогда не простит ему с т а т ь я о помешательстве Корчагина о семейных ссорах. Было очевидно, редактор этим не ограничится и придумает что-нибудь еще, не менее скверное. «Ладно, дело сделано, каша заварена. Теперь расхлебывай». Сергей Николаевич ненадолго задержался у витрины магазина, взглянул на своё худое вытянутое лицо, на редкие оспины, оставшиеся от прошлогодней ветрянки, на тонкий нос и высокий покатый лоб. Точно такой, судя по фотографиям, был у прадеда, жившего под кехтой и погибшего в стычке с монгольскими мародёрами. Что бы он сказал о моей сделке? Назвал бы меня... продажной скотиной, вот что сам себе ответил Сергей Николаевич. До своей машины он добирался в полном смятении, беспокойно курил, ругал себя, прорывался немедля е позвонить редактору и отказаться от сделки, но, выехав из Иркутска, полностью вернул самообладание, уверил себя, что экспедиция, как сказал бы Корчагин, увенчается успехом, и всю эту историю про сумасшедшего геолога можно будет забыть Потом, когда все закончится, расскажу Марине, вместе посмеемся, а пока не буду ее беспокоить. К вечеру стало известно, что владелец газеты согласился финансировать экспедицию, потребовал написать серию очерков, из которых в дальнейшем можно собрать отдельную книгу т а й н а пропавшей экспедиции. Кроме того, распорядился захватить с собой флаг с логотипом п р и н а д л е ж а в ш и й ему компании, и сфотографировать его в Саянах на какой-нибудь вершине. Наш спонсор — Поплайн Востсипсервис, промышленный сервис и инжиниринг. Какая пошлятина, поморщилась Марина Викторовна. Ерунда. Главное, что денег даст. Для него это реклама. В золото он не верит, но это и не важно. В последующие дни Сергей Николаевич ездил по всем близлежащим сёлам, д о г о в а р и в а л с я о закупке провизии, снаряжения, выискил проводников и помощников для экспедиции, невзначай показывал карты Корчагина местным жителям, старался понять, насколько долгий предстоит путь. Однако все эти заботы могли оказаться напрасными. Примет, упомянутых Виктором Каюмовичем, по-прежнему не удавалось найти. Об этом Сергей Николаевич в разговоре с редактором умолчал. «Знаешь, Отец любил все эти истории про Ведока. Марина Викторовна, сидя в кресле, наблюдала за мужем. Тот беспокойно вышагивал по гостиной. а р т ё м стоял на лестнице, слушал разговор родителей и поглаживал узоры на нефритовой статуэтке. «При чем тут это?» Поморщившись, дернул головой папа. Особенно ему нравилась история про лучших ищеек Парижа. «Какая именно?» в и д о к поспорил с ними – Сказал, что так спрячет золотые часы в своем кабинете, что они ни за что не смогут их отыскать. Да-да, потом они три часа искали, ничего не нашли, а часы, как выяснилось, лежали на столе, чуть п р и к р ы т ы л и с к о м бумаги. Сергей Николаевич по-прежнему не понимал, к чему жена вспомнила эту историю. Да, они вскрывали плинтусы и половицы, простукивали стены, потрошили горшки с цветами, а часы лежали на самом видном месте. «Очередная байка. Неважно. Отцу она нравилась. Он ее часто пересказывал. И ведь с е й ф о м он поступил так же, как...» Сергей Николаевич остановился посреди гостиной и повернулся к жене. «Оставил подсказку на самом видном месте. Фотографию на стене. Именно. Может, и приметы лежат у нас под носом?» «Хорошо бы. Без них вся затея провалится». Сергей Николаевич нахмурился, Подумав, что глупо вот так сразу проиграть. А ведь тогда Аркадий Иванович опубликует статью о безумии Корчагина. Материалы уже лежали у него на столе. Нужно еще раз все обдумать. Мы что-то упустили. Знаешь, отец говорил, что мы разучились решать простые задачи. Всегда ищем сложные решения, и это нас губит. Нас спрашивают, сколько будет 2 плюс 2. А мы ищем подвох, примешиваем закон больших чисел, Вспоминаем п о а н к а Рейли, Гильберта. В итоге остаемся без решения, там, где справился бы любой ребенок. Ведь его еще не надрессировали искать сложные решения. Марин, я все это помню. Корчагин любил такие штуки. Но как это нам поможет? Марина Викторовна с сожалением пожала плечами. Ответа на этот вопрос она не знала. Между тем Сергей Николаевич сходил в гости к соседям. познакомился с б е л и г м о й и Фёдором Кузьмичом, старик понравился ему рассудительностью, тихим нравом и шутками о суетливой жене. Когда же Сергей Николаевич узнал, что тот почти тридцать лет работал егерем в здешних лесах и готовил своих сыновей на ту же должность, его восторгу не было предела. — Это замечательно, — говорил он вечером Марине Викторовне. — Лучшей кандидатуры не найти. Только подумай, сразу три егера — «Лично знавших с т а р к а Корчагина. Виктор Каюмович случайным людям не доверял?» «Это правда. Они не похожи на случайных людей. Думаешь, нанять их? Уже нанял. К тому же, экспедиции нужен свой врач. А Кузьмич работал разъездным фельдшером, обслуживал геологическую партию на Татьянинском месторождении. Не дурно, да? Убьем двух зайцев сразу. Он зайдет завтра с утра, Я ему все подробнее расскажу. — И про золото расскажешь? — удивилась Марина Викторовна. — Не совсем. С ним можно сыграть такую шутку твоего отца. Помнишь, в записях он говорит, что хотел довести своего бурята-лесоруба до предпоследней приметы, а потом пойти в одиночку? Мы сделаем так же, только умнее. Смотри, скажем Кузьмичу, что от Корчагина осталась карта. Что он там нашел, мы не знаем. Возможно, что-то важное для науки. Очень правдоподобно. Ты слушай, слушай. Карта самодельная, путь долгий. Тут нужен такой человек, как Кузьмич, иначе экспедиция затянется. Он доведет нас до Крестика на карте. Там нет Крестика. Пририсуем. О, Господи! Марина Викторовна развела руками. Так даже лучше. Дойдем до Крестика, поищем по округе. Ничего не найдем. Разыграем сцену. Скажем, какой негодяй был твой отец. Сережа. Завел нас в глушь, где ничего нет. Скажем, что это было вполне в его духе. В общем, устроим небольшой спектакль. На глазах у Кузьмича порвем карту. Расплатимся с ним и отправим его домой. Скажем, что сами хотим еще пожить в тайге, раз уж забрели так далеко. Надо что-то придумать, точно. Скажем, что я хочу сделать снимки для газеты. Никто из репортеров так глубоко в Саяны не забирался. Нужно заснять местных птиц и все такое. Кошмар какой-то. Избавимся от проводников. Оставим только хозяина лошадей и пойдем дальше по приметам, которых у нас нет. Будут. Никуда не денутся. Так вот, лошади и погонщик подождут у предпоследней приметы. К золоту мы придем без лишних свидетелей. Ну как? Гениально. Марина Викторовна ничего не ответила. Знала, что спорить с мужем бесполезно. Впрочем, его задумка не казалась такой уж безумной. В этом было что-то оригинальное. Оставалось только найти приметы. О том, как этот план восхитил а р т ё м а и говорить не приходилось. Юноша, по обыкновению слушавший родителей с лестницы, был в восторге от того, что задумал папа. Тот, конечно, был занудой, но сейчас придумал отличную историю. «Достоящее приключение», — улыбнулся а р т ё м но тут же посуровил, вспомнил об участковом и его друге-гиганте. Для юноши это был верный шанс проявить себя. Пока все будут увлеченно двигаться по маршруту, он станет ходить в караул, выискивать незнакомцев, которые, конечно, не приминут отправиться вслед за экспедицией, а в решающий момент попробуют отобрать их находку. Однако планы Артема едва не рухнули, когда мама решила отправить его к бабушке в Читу. Марина Викторовна сказала, что он еще мал для э к с п е д и ц и й что ему будет слишком трудно в пути. Юноша, раскрасневшись, разом вспомнив все старые обиды, готов был расплакаться от негодования и беспомощности. Уже задумав д о р о г е сбежать из автобуса, в сумерках вернуться к дедушкиному дому, тайком присоединиться к экспедиции, сопровождать ее, издалека оберегая от скрытых опасностей. Ему даже понравилась такая задумка. Но тут на выручку пришел папа. Сергей Николаевич сказал, что поход предстоит простейший, что в седле по Саянам смог бы проехать даже его редактор. Аркадий Иванович, а уж тот так курил, что не мог нормально без одышки спуститься по лестнице. Чем он тебе помешает? Сядет себе на вьючного коня и поедет. Это не пешком бродить по тайге. Зря его, что ли, в лагере обучали в верховой езде. «Почему на вьючного?» — насупил с я Артем. «В действительности согласный хоть на замшелого пони. Если тебя посадить на скаковую лошадь, она твоего веса не почувствует. Подумает, что ее отправили налегке, а когда ты на ней дернешься, она перепугается и понесет г а л о п о м рассмеялся отец. «Мама так просто не сдавалась. Пришлось спорить, ругаться. Все закончилось уже привычными объятиями, со слезами». после которых а р т ё м а признали полноценным членом экспедиции. «Смотри», — Марина Викторовна лобнула сыну, — «рано не радуйся». «Не найдем примет. Экспедиции не будет. Значит, поедешь к бабушке». Юноша только поморщился в ответ. В очередной раз перерыли дедушкину комнату, просмотрели записи, покрутили самородки, пролистали карты, наконец разложили на полу рисунки Корчагина. Медведь на цепи, клетка в болоте, сушина, перечислял Сергей Николаевич. Какой-то валун, пещера или какой-то грот. Что это? Не знаю, призналась Марина Викторовна. Полевые рисунки из разных экспедиций? Но зачем отец положил их в сейф вместе с золотом и картой? Дорожил воспоминаниями или... Постой, а что если рисунки — это и есть приметы? То есть как? А вот так Сергей Николаевич, разволновавшись, опять начал ходить по гостиной. а р т ё м к этому времени спустился с лестницы, теперь наблюдал за всем с кресла, в котором только что сидела мама. Карту Демин составить не смог, потому что путь был слишком долгим. Ограничился приметами. Так? Так. А что, е с т ь эти приметы передал не словами? Ну, как Тюрин тогда сказал... «Идите под снежные шапки, поднимитесь по ручью, спуститесь к реке». «А рисунками?» «Зарисовал приметы?» «Ну да. Но ведь гениально. Никаких занудных описаний. Две местность меняется. Там же постоянно идут обвалы, сдвиги пород. Сегодня гора, завтра сопка. Сегодня лес, завтра болото. А тут нарисовал картинку, и все понятно». «Хорошая версия», — кивнула Марина Викторовна. но не работает. Это почему? Медведь на цепи, сухое дерево, клетка в болоте. Не похоже на приметы. Ну, может, это не прямая примета, а какая-то шарада. Думаешь, беглый каторжник Демин увлекался шарадами? Я вообще сомневаюсь, что он умел рисовать. Признался Сергей Николаевич и приуныл, понимая, что его догадка не оправдалась. — Я знаю, — неожиданно сказал Артем. Значит, мы опять остались ни с чем. Сергей Николаевич не обратил внимания на сына. Отец мог вообще забыть о приметах. Торопился? Марина Викторовна пожала плечами. Ну да, вот и вся история на первую полосу. Сергей Николаевич в раздражении махнул рукой. Мам, пап. Артем встал с кресла. Ну что там? Я знаю, где приметы. Родители удивленно посмотрели на сына. Откуда? Вы сами сказали, они должны быть на видном месте, как у витка, видока, неважно. Грамотность всегда важна. Пап, ну говори, говори, должны быть на видном месте. И в рисунках? Это только предположение, ведь я знаю, где эти рисунки. Артем заторопился к лестнице. Родители удивленно переглянулись и последовали за ним. Юноша привел их в коридор второго этажа. Вот, указал он, нависевшей в ряд рисунки. «Добро пожаловать в курортную больнологическую лечебницу Нилова пустынь», — прочитал Сергей Николаевич. «Радоновый душ, кедровая бочка, вихревая ванна — все, о чем вы мечтали. Комфортные цены и профессиональные специалисты». «Замечательно сформулировано. Особенно про специалистов. Ты думаешь, это смешно?» «Да нет же, дальше». Сергей Николаевич только сейчас увидел, что рекламные проспекты перемежаются карандашными рисунками. Это были незамысловатые, но довольно точные зарисовки природы. Горы, реки, каменные осыпи, заросшие ю р н и к о м старицы, стоявшие флагштоком голые останцы. Сергей Николаевич замер, присматриваясь к ним. Потом, оживившись, заторопился по коридору, выискивая другие рисунки. Ровно шесть. Шесть примет, ну, конечно. это гениально. Артем не сдержал улыбки. Почувствовал, как щекам стало жарко. Папа редко хвалил его. Старик Корчагин был гением. Артем насупился. Понял, что похвала предназначалась не ему. Шесть старых выцветших рисунков. Не было никаких сомнений, что это те самые приметы, о которых писал Виктор Каюмович. Он действительно спрятал их по примеру видока на самом видном месте, чуть прикрыв дешевыми туристическими проспектами. Осталось понять, в каком порядке они указывают путь. Это просто. Марина Викторовна уже вскрыла одну из рамок и торжественно показала цифру 3 на обороте листа. Каждая из примет была пронумерована. Пазл сложился. Недостающие детали были найдены. Все рисунки хорошо сохранились. Лишь от последней шестой приметы был явно оторван клочок. На месте отрыва просматривались волнистые линии, краешек узора. «Надеюсь, тут не было ничего важного, какой-нибудь координат или удачной шутки», усмехнулся Сергей Николаевич. Он сфотографировал рисунки, коротко описал, как ему удалось решить очередную загадку Корчагина, и теперь отправил все материалы на электронную почту редактора, Теперь скажите мне, Аркадий Иванович, что история получается не такой увлекательной. На следующее утро зашел Федор Кузьмич, с интересом выслушал о карте Корчагина, о его важном научном открытии, сказал, что ему будет приятно помочь в таком деле, и даже согласился для себя и сыновей на самую умеренную плату. Кузьмич и папа уединились на втором этаже, чтобы внимательно изучить карты. Мама тем временем уехала в Иркутск оформлять отпуск. На то, чтобы заниматься наследством, не осталось времени. Решено было отложить это до возвращения из Саян. После обеда папа показал Артему настоящий револьвер с черным корпусом, желтой деревянной ручкой, на которой значилась эмблема ДВА. Дэн Вессон, — гордо протянул Сергей Николаевич, — со сменным калибром. Мне он, правда, достался с одним стволом, «Даже ключа нет, но это не так важно», — купил у знакомого. «И ты будешь стрелять?» — в восторге прошептал Артем. «Если потребуется. Запомни, никогда не доставай оружие, если не готов из него выстрелить. Это закон жизни. Достал — стреляй, иначе тебя самого подстрелят из твоего же оружия». Сергей Николаевич скинул револьвер, прицелился Будто собирался сейчас же застрелить невидимого врага, улыбнулся, заметив, с каким восхищением на него смотрит сын. Сидел бы в лагере, складывал бы к о с т р о в и щ е строился бы в линию на з о р ь к и скукотища. А теперь настоящее приключение, — с замиранием сердца думал а р т ё м В этот день он снул бы довольный, с улыбкой на лице, если бы вечером папа не привел в дом неожиданного гостя, «Встречайте нового участника экспедиции!» — прокричал Сергей Николаевич с порога, едва открыв дверь. «Точнее, двух!» Сергей Николаевич познакомился с ними в к ы р е н е когда выспрашивал местных бурят о том, где лучше найти коней для поездки в Акинский район. Большинство предлагали обратиться или к их друзьям, или родственникам, обещали лучшую цену и лучшую породу, и только один, монгол по происхождению, сразу сказал... что от тункинских коней толку будет мало. Здесь коней дорого дадут, а у них спина быстро набьется. По тайге ходят плохо, устают, худеют. Далеко не уйдешь, оно тебе надо. Если в Акинские места собрался, то Акинскую лошади ь бери, там их много. Сами маленькие, ноги у них плотные, копыта стаканом. На подножном корму стоят хорошо, по тайге ходят, по горам ходят, не хуже оленя. Монгол, представившийся Джамбулом, так понравился Сергею Николаевичу своим видом, и своими советами, что он сразу, без раздумий, нанял того в экспедицию. Джамбул, узнав, сколько ему заплатят, согласился. Сказал только, что не пойдет без дочери. «Но ты не бойся. Дочь у меня, что Акинская лошадь, маленькая, крепкая, ходит быстро, будет тебе в лагере помогать». Поразмыслив, Сергей Николаевич согласился. но условился, что за девушку оплата будет не полная, а в половину. Первой в дом вошла с а л а н г о дочь Джамбула. Ростом она была наголову ниже Артема. Ровесница ему, с о л а н г о казалась десятилетней девочкой. Тоненькая черная косичка была перетянута красными и желтыми резинками. На ремне серых брюк висела свитая в кольцо плеть с коротким деревянным кнутовищем. Артем не успел этому удивиться, увидел вошедшего следом Джамбула. Колючий холод обдал лицо. Юноша невольно отступил на шаг и чуть приподнял руки. Бритая голова, крепкие плечи, в ширине значительно превосходившей талию, полные обветренные губы, узкий и стянутый тугими морщинами лоб, рост не меньше двух метров, крепкая стойка на широко расставленных ногах. Это был тот самый гигант, чей разговор с участковым Артем подслушал в первую ночь. Тот самый, никаких сомнений. Юноша узнал бы его даже издалека. А тут увидел в прихожей дедушкиного дома.